«Мы обо всем договорились, господин Девард, и так выезжайте на место сражения, если не хотите, чтобы я выехал». «Нет, зачем же?» — отвечал Девард. «Я восхищен тем, что могу избавить вас от труда».